Глава 12. Марташ. Одежду и обувь я заказал самые стандартные, какие нашёл. Сорочка ночная, панталоны женские, чулки, юбка, рубашка, куртка, сапоги и тапки. Последний внёс в список в последний момент, признавая, что скорее всего, они не успеют пригодиться. Я даже не сомневался, что утром за мной придут. Из соседей вряд ли кто-то что-то заподозрит. Они знают, где и кем я работаю, и моё появление с телом через плечо воспримут как принос работы на дом. Но свои обязательно вычислят и придут. А ещё я знал, что вот-вот должен появиться Адриан. Обязательно должен появиться, и тогда мне придётся решать, что делать дальше. Задержать бывшего друга, сдать девчонку объяснить, что забрал её для того, чтобы спокойно во всём разобраться, получить выговор от начальства и потом жить дальше без Адриана. Переводя каждый новый месяц деньги на его прабабушки и стараться при этом не чувствовать себя сволочью, откупающейся за свою вину, или воспользоваться служебным положением, родственными связями, всем, чем можно, но спасти этого придурка, если он сумеет мне объяснить, зачем какого? И главное, на кой? Мои мысли прервал негромкий скрип. Я потянулся к огнестрелу, но тут же убрал руку. Скрипнула дверь в ванной. Странный ребёнок, никогда не видевший своего собственного отражения, или что тоже вполне возможно, вообще впервые увидевший зеркало, наконец-то отмылся. Надо было ей, наверное, достать полотенце из шкафа и выдать сорочку. Тут в столовую выполз белый призрак банного халата, у которого большая часть головы была замотана в белое пушистое полотенце. Надо же, шкафом, значит, она пользоваться умеет. Неожиданно я засмотрелся на вытянутое и скуластое личико с пухлыми детскими губами, огромными карими глазищами и пушистыми чёрными ресницами. Лет через 10-20 будет красавицей. В чертах лица прослеживалось некоторое сходство с Адрианом в поведении тоже потому что призрак сонно оглядывая стол заинтересованно уточнил а ужин будет «Ты же лопнешь, деточка фыркнул я пытаясь себя уговорить что вот этот вот сонный голодный ребёнок является потенциальным источником опасности для целой страны получалось очень плохо И это при том, что никакого ментального влияния она на меня не оказывала. Правда, и я не мог к ней пробиться, потому что вокруг неё был кокон, мощный такой кокон, который бывает у новорождённых детей магов и потихоньку рассеивается годам к 8-10, когда они начинают ставить собственные ментальные щиты и прятать свои тайны от особо любопытных глаз. Конечно, родителям такие щиты не помеха, но посторонние ментальные маги не смогут ничего считать, не оставив отпечаток собственной ауры. Девчонка усмехнулась, но в глазах при этом промелькнула лёгкая грусть. А вы дайте еды и отойдите. После этого она сладко зевнула, напоминая мне, что я тоже нормально не высыпался уже несколько суток. Хмыкнув, я направился на кухню. Обнаружил исчезновение неприкосновенного запаса, обернулся на призрак банного халата. Тебе не стыдно? Не, а, спокойно отозвалась воришка. Голод не тётка. Да уж. Вот тебе и милый большеглазый ребёнок. Забыл, кого в дом притащил? Расслабился. Хорошо, что колбасу с кухни, а не что-то более ценное. Хотя по её меркам, наверное, она как раз самая ценная и украла еду. На всю дорогую артефнику девчонка смотрела испуганно и изумлённо и совершенно точно не представляла, как всем этим пользоваться. Странно, что её цивилизованно вести себя за столом научили. Может, кто-то из охранников развлекался. Инстинктивно зачесались кулаки, едва я представил что какой-то здоровый мужик мог развлекаться с этим ребёнком. Почему-то воображение сразу подсунуло лишь один вариант развлечения, и он мне очень не понравился. Пока я вёл обычные дела, мне иногда встречались любители. Приходилось очень сильно сдерживаться во время допросов, особенно на очных их ставках. Как-то я Раньше не задумывался, что на рудниках не только преступники содержатся, но и их дети. И эти дети ни в чём не виноваты, а ещё они вечно голодные. Так что пришлось идти обратно в столовую и делать повторный заказ в ресторане. В этот раз я выбрал в меню самое сытное: трёхслойную картофельную запеканку и пирог с яйцом и рисом. Немного подумав, заказал себе свиных рулетиков и салат из морепродуктов. Только попробуй не съешь, строгим тоном выдал я бродящему за мной, как хвостик призраку. Того гляди, меня съест, судя по её взгляду. А чего будет? Добавки не дадут? Я едва удержался от смеха. Точно, зловоплати. Нежить, пожирающая всё на своём пути. Монстр, слопавший ужин, потом весь мой бутербродный запас и потребовавший добавки. Её там вообще не кормили, что ли? Хорошо, что заказ прислали почти сразу. Я выставил на стол по очереди три подноса: с запеканкой, с рулетиками и салатом, и третий с огромным, аппетитно пахнущим пирогом. Глаза у прожорливого ребёнка сверкнули, потом сонно моргнули, потом снова сверкнули, и она радостно принялась накрывать на стол. Почему-то сразу определив, что запеканка ей, а салат мне, схватила вилку, ножик, взяла салфетку, довольно грациозно уселась и протараторив "Приятного аппетита!", быстро, но при этом вполне аккуратно принялась сметать еду с тарелки. Каким-то чудом в это пособие для изучения строения человеческого скелета влезла и запеканка, и пирог, и большая часть рулетиков. Я медленно ел салат, И с интересом наблюдал за представлением, смирившись с тем, что до утра мы из моего дома уже не уйдём. Девчонка умудрялась практически одновременно жевать и зевать, сонно моргая на меня и на еду. Решив не дожидаться, пока она уснёт, устроившись лицом в тарелке, я вышел из-за стола, подхватив призрак в халате на руки и перенёс к себе на кровать. Сам я спать не собирался, Так что пусть хоть обожравшееся зло выспится нормально. Неизвестно, что с ней будет завтра с нами. Тень появился перед рассветом, злой и тоже сильно отощавший. Девчонка спит? Я кивнул, внимательно изучая друга и выискивая следы безумия. Нет. Аура была стабильна, так что умственно неполноценным его не признают. Зачем она тебе понадобилась? Я кивнул в сторону стола, с которого уже успел убрать следы пиршества голодной нежити. Адриан понял намёк, уселся на стул и зевнул. Та да натас их всех. Просто близнецы, разлучённые в детстве. Пожрать ничего нет. Что ты ржёшь? Есть хочу. Месяц с лишним во рту ничего, кроме магии, не было. Отсмеявшись, я сделал очередной заказ в ресторане. Паника, накатывающая волнами и заставляющая прислушиваться к каждому шороху и скрипу дверей, растворилась, чтобы вернуться чуть позже. Короче, ты песню о пророчестве мёртвого короля, помнишь? Тень положил свой огнестрел на стол и выразительно посмотрел на меня. Пришлось положить своё оружие рядом. Да, помню. Ну вот. Я попёрся в вар Варегеншуль. Решил спасти страну, посетить родные стены. Только не смотри на меня как на душевнобольного. Помнишь, на меня амулет от мага в смерти сработал? Так это не потому, что он сломался, а потому что я потомок тёмного короля. Ясно? Вот. И с этими словами Адриан показал мне печатку, которая висела у него на шее вместо кулона. Старинная, тёмная, с гербом джалашей А второй потомок тебе зачем понадобился? Я мотнул головой в сторону спальни. Сень слегка замялся, но потом признался. Силы моей крови не хватило. Там задания дают разные, я часть прошёл, а потом выяснилось, что моя кровь не подходит, так что вся надежда на эту замухрышку. А зачем тебе эти задания? Ты же уже вошёл в стены замка, вернулся. Проклятие вроде бы остановилось. Надеюсь, Адриан не заметил, как я напрягся. От его ответа зависит очень многое. Моё будущее, точно. Не остановилось оно. Там призрак говорящий. Он сказал, что если я не приведу кого-то с более сильной кровью, мы все умрём. Да считай сам, если не веришь. Наверное, впервые за всю нашу дружбу тень дал мне доступ к своему разуму. И я воспользовался приглашением, стараясь не забредать дальше, чем мне позволили. Замок, призрак, зомби, книги, ума от предвкушения силы и власти, смертный приговор, если заканчивать на этом. Нет, последние слова призрака Адриан выслушивает, думая не только о себе, но и о стране, о себе и о стране. А потом рванул искать того, чья кровь сильнее, чем у него, и нашёл. Так про охранника я правильно подумал сговор. Сговор с целью освобождения государственного преступника. А дальше Ты же не надеялся, что я упущу собственную выгоду, хмыкнул тень, легко выкинув меня из своего разума, когда я дошёл до клятвы беспрекословного подчинения. Он с ехидством поглядывал на меня, Быстро уничтожая пришедший из ресторана заказ. Нет, конечно. Это же Адриан. Странно, что он вообще о стране подумал, но он действительно подумал. И самое страшное, что он не нужен для спасения страны. Нужна эта девчонка, которую он выкрал. Только она ничего не умеет, даже читать. Но это могут поручить исправить мне. Надо срочно придумать, зачем нужен Адриан, иначе его уберут. Ладно, отдавай мне эту бестолочь, мы пойдём обратно в замок. Она спит. Там выспится. Послушай, давай договоримся. Я объясню всё нашим, у законю кражу девчонки, выбью тебе лицензию. Нет, даже не мечтай. Я ввязался в это всё, чтобы получить знания для себя, а не для того, чтобы стать тёмным магом на службе империи. Хватит и того, что я альтруистически спасаю страну которые ко мне относятся как к отбросу общества. Мог бы избежать. Отдавай девчонку, нам пора. Мы оба одновременно потянулись за своими огнестрелами, но в последний миг я убрал руку. Пусть бежит. Я же знаю, куда